Она будет жить в тебе, где бы ты ни был, и будет жить во мне. Мы не забудем этого. Отдыхай, милый, не тревожься ни о чем». Размышление Каупервада прервала Беренис. Она вошла к нему в белой одежде сестры Милосердия. Услышав знакомый голос, он вздрогнул и устремил на нее немигающий взгляд, точно не вполне понимая, кто перед ним. Этот костюм так удачно оттенял ее удивительную красоту. С усилием он поднял голову и, преодолевая слабость, воскликнул. — Это ты, Афродита, богиня морская, как ты светла? Она наклонилась и поцеловала его. — Богиня, — прошептал он. Какие золотые у тебя волосы, Какие синие глаза. И крепче сжав ее руку, он притянул ее к себе. Ты теперь со мною, моя. Так ты манила меня тогда у голубого Эгейского моря. Фрэнк, Фрэнк, если б я могла быть твоей богиней всю жизнь, всегда. Она поняла, что он бредит и пыталась успокоить его. «Какая у тебя улыбка!» — невнятно продолжал Каупервуд. «Улыбнись мне еще раз! Точно луч солнца! Подержи руки в своих! Моя Афродита пенорожденная!» Бернис присела на край постели и тихо заплакала. «Афродита, не покидай меня!» «Ты так нужна мне!» И он порывисто припал к ней. В эту минуту вошел доктор Джемс, и, заметив, в каком состоянии Каупервуд, тотчас подошел к нему. Потом он окинул внимательным взглядом Бернис. «Вы должны гордиться, дорогая», — сказал он. «Такой гигант нуждается в вас. Но оставьте нас вдвоем минуты на две. Мне нужно восстановить его силы. Мы не дадим ему умереть». Она вышла из комнаты, а доктор тем временем дал больному подкрепляющее лекарство. Через несколько минут Каупервуд перестал бредить и пришел в себя. «Где Бернис?» — спросил он. «Она скоро придет, Фрэнк. Но сейчас для вас главное отдых и покой», — сказал джеймс. Однако Бернис, услышав, что больной зовет ее, вошла и в ожидании присела на низенький стульчик у его постели. Немного спустя он открыл глаза. «Знаешь, Бернис», — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор, — «очень важно сохранить дворец, как он есть. Пусть он остается хранилищем для моих картин и скульптур». «Да, знаю, Фрэнк», — мягко и участливо ответила Бернис, — «ты ведь всегда так любил его». «Да, всегда любил». Едва сойдешь с асфальта пятой авеню, Переступишь порог, и ты уже в пальмовом саду, Бродишь среди цветови растений, Присядешь, рядом плещет вода, Журчат стройки, стекая в маленький пруд, И слушаешь точно музыку, будто это звенит ручеек В зеленой прохладе леса. — Знаю, милый, знаю, — шепнула Бернис. — Но сейчас ты должен отдохнуть. Я буду здесь с тобой рядом, даже когда ты будешь спать. Теперь я твоя сиделка. Позже в тот вечер, да и во все последующие вечера, ухаживая за больным, Бернис с удивлением убеждалась, что он все еще не утратил интереса к делам, которыми был уже не в состоянии заниматься. То он заговаривал о картинной галерее, то о метрополитене, то о больнице. Хотя ни Бернис, ни доктор Джеймс не подозревали этого, Каупервуду оставалось жить всего несколько дней. И все же в присутствии Бернис он становился бодрее, но, поговорив минуты две-три, неизменно уставал и его клонило ко сну. «Пусть спит как можно больше», «Бережет силы», — сказал доктор Джемс. Эти слова совсем обескуражили Бернис. Она робко спросила, нельзя ли что-нибудь еще попробовать,